главва 46 Возвращение Мы вбежали в зал, где была Ника. А я-то еще удивлялась, почему тут так много места. Ника лежала распростёртое на полу, лицо у нее было в крови, рука неестественно вывернута, платье порвано. Ниже пояса я старалась не смотреть. Ничего этого нет. Всё это неправильная реальность. Кроме нее на полу лежало два тела погонщиков, мертвее и мертвого. — Чем она их? — спросила я, борясь с тошнотой. — Одному, кажется, горло перегрызло, — констатировал Арман, — а другой не знаю. — Сломала нос! — прохрипела Ника. — Осколок вошел в нос. Я молодец, правда? — Вне всякого сомнения, — прошептала я, с любовью глядя в ее глаза. Я люблю тебя, Никусь. — Я тоже люблю тебя, Галенька, — прошептала Ника. — Ты моя сестренка. У нас есть немного времени. — Не минутки! — раздался голос сзади. — Мальчики, кто из вас мечтал об эльфейках? За спиной Фергана появились долговязые фигуры с кошачьими глазами и острыми зубами. Я закрыла глаза и погрузилась в молитву. — Прими мою душу, Господи, — мысленно сказала я со смирением, — и прости за все. — Ну? — раздался резкий голос над ухом. — У вас есть полчаса. Постарайтесь уже что-то сделать. Я открыла глаза и увидела всю реалистичную картину. Ферган замер в крике, его лицо было искажено, погонщики застыли в движении. Над нами с Никой возвышался прекрасный юноша с золотыми волосами в белом струящемся одеянии. Антон, незнакомый с Алехандро, выпучил глаза и хватал ртом воздух. Ника слабо улыбнулась разбитыми губами. А Рон мухой кружился вокруг ангела, изучая его. «Ника, когда ты вернешься, ты помоги Оскару с Павлом, ладно?» — попросила я. «Надо спасти Марии и Сашу». «Ок!» Антон очухался, наконец, и достал шприц, бережно, словно сокровище. «Когда?» — спросила Ника. «В тот день, когда мы все оказались в пустыне». «А, Оскар?» «Я справлюсь». «Гала, ты помнишь среди караванщиков лейтенанта Демира?» — бросил мне Антон. «Он открыл ворота». Я кивнула, это важно. Антон нашел неповрежденный участок кожи у Ники и сделал ей инъекцию. Я неотрывно глядела ей в глаза, ожидая перемещения, и все же это случилось неожиданно. Меня забросило в какой-то колючий кустарник. Я выбралась из кустов, с тоскою поглядела в ту сторону, где, по моим прикидкам, находилась цитадель, и, вздохнув, зашагала в сторону пустыни. Надеюсь, Ника сообразит, как объяснить мое отсутствие. Значит, получилось. Временами я бежала, потом, уставая, переходила на шаг. Вспомнила о морковке в кармане, съела на ходу. Я эльф, черт возьми, я выдержу. Солнце палило нещадно, в глазах плясали черные мушки. Кажется, Оскар говорил о сутках. Или нет? Какая разница? Мне нужны орки. К вечеру, когда жажда стала просто ужасной и начали подкашиваться ноги, мне повезло. Я нашла зебру. Кое-как я уговорила ее подчиниться. Дальнейший путь я ехала верхом. Ночь, наверное, была холодной, я не запомнила ее. К исходу второго дня я нашла деревню орков. Слава богу, женщины!» Отпустив измученную зебру, я поковыляла навстречу орчихе, садившей сок из большого кактуса. «Мне срочно нужна орала», — сказала я ей. «Очень срочно. Вопрос жизни и смерти». «Кто ты такая?» — спросила орчиха удивленно, но не агрессивно. «Водящая души. И мне нужна помощь орков». «Ты человек, и тебе нужна помощь орков? Я эльф». — Но ты не похожа на эльфов. — Это неважно, — устало ответила я. — Все неважно, но я должна ей сказать, если вы не поможете, не более чем через луну падет тадель и разразится вторая столетняя война. Орчиха недоверчиво покачала головой, а я споткнулась, упала на землю и не смогла больше подняться. Я ж не лошадь. Когда я открыла глаза, надо мной стояла орала. Высокая, красивая, с курчавыми короткими волосами и золотыми браслетами на блестящих черных предплечьях. «Я орала!» — сказала она. «Что тебе нужно, чужестранка?» «У меня есть невеста для твоего брата», — сказала я. «Но ее надо найти как можно быстрее!» Мы летели на драконе, не таком, как в прошлый раз. Этот был совсем молоденький, маленький, с голубым пузиком. Я не боялась высоты, не было времени бояться. — Ты уверена, что они здесь? — в очередной раз спросила Орала, вглядываясь в густой лес. — Конечно, нет, — отвечала я. — Но выбора у меня нет, мне надо их найти. — Так мы их не увидим, — сказала, наконец, Орала. — Надо спускаться. — А я о чем говорю, интересно? — Орала боится, это неудивительно, я тоже боюсь. Если нас обнаружат люди, могут быть крупные неприятности. И теперь уже не отопрёшься, что ты невеста князя времени. Одна радость. Ола тут много лет скрывалась, и ничего. «Прыгаем!» — скомандовала Орала. «А если я сломаю ногу?» — заныла я. «Ничего, на эльфах заживает, как на собаках». Я хмыкнула, вознесла короткую молитву и прыгнула вниз. Дракон задевал брюхом вершины деревьев, и я прыгала целенаправленно на ёлку. Ничего не сломала, видимо, молитва работает. Я была в джинсах и холщевой рубахе, эдакая смесь верблюда с Голливудом. «Ну и что дальше?» — спросила Орчиха, нервно оглядываясь. Я пожала плечами, опустилась на колени, закрыла глаза. Я наконец поняла, что молитва — это не слова, а молчание. Это не говорить, а слушать. Молча я попросила помощи и благословения. Помоги мне, отец. Легко поднявшись с колен, я направилась в лес и нашла ближайшую птицу. «Женщина с хвостом!» — сказала я ей. «Ребенок! Нора!» «Нора!» — согласилась птаха. «Большое дерево! Старое! Нет листьев! Много червяков! Очень высокое!» «Нам нужно высокое дерево, без листьев!» — сказала я Ория. «Вы, эльфы, все же сволочи!» — с завистью сказала Орала. «Дай-ка я залезу на вот этот дубок, посмотрю!» Она поплевала на ладони, подпрыгнула и ловко принялась забираться на дерево. Теперь уже я с завистью наблюдала за ее перемещениями. Я так не могу. «Вижу высокое дерево без листьев!» — крикнула она сверху. «Нам туда!» И быстро спустилась вниз, ни разу не оступившись. Как давно мне стали нравиться орки. Орала красивая, она сильная и ловкая, у нее чудесные черные волосы, есть брови, ресницы, в отличие от мужских особей. Клыки у нее хоть и выступают, но выглядят вполне мило. По сравнению с ферганом, даже орки мне кажутся безобидными существами. Мы все друзья, все-все, мир у мир, как говорится. Через час мы нашли дерево без листьев. Под его корнями действительно была берлога, выстланная травой и сухими листьями, но она была пуста. «Аврора!» — крикнула я. «Я знаю, что ты здесь! Выходи, мы не причиним тебе зла!» Орчиха осторожно положила на землю меч и нож, разложила покрывало с подарками, свежим хлебом, яркой одеждой, деревянной куклой. «Аврора из рода багряного листа!» — снова закричала я. «Нам нужна твоя помощь! Я умоляю тебя о помощи!» Я встала на колени. Некоторое время спустя рядом встала на колени Ор-А-Ла. «Ола-изгнанница!» — смиренно сказала она. «Народ орков умоляет тебя о милости!» «Кто вы такие? И что вам надо?» — раздалось из кустов спустя некоторое время. «Как вы меня нашли?» «Это долгая история, Аврора!» — сказала я, поёрзав. «Ничего, мне некуда торопиться!» — спокойно ответил голос. Эту историю я рассказывала за последние сутки раза три, и сама все меньше верила ей. Понимаешь, Ола, такие вот дела, — обреченно начала я. Меня зовут Гала, и я водящая душа, я дочь Ахиора и Ахиль, именованный Гаррой. — Ты врешь, — перебил меня голос из кустов. — У Ахиора и Гары детей не было, и вообще они развелись. Ух, и скандал же был! На у ахиора и лес «Было двое детей», — возразила я. «Первый родился Морлоком, потому что один из его предков продал своих потомков седьмого колена Люциферу за бессмертие. Чтобы я не родилась Морлоком, мои родители отправились в пустой мир, где у сатаны нет власти, во всяком случае, то явной физической власти, что есть здесь». Затем что-то случилось. Ахеор пытался противостоять своему прародителю, но... Был убит. Агара... Они расстались до этого события. Я не видела ни матери, ни отца. Ты знала их? Я ребенком была на их свадьбе. Моя мать дружила с Ахиором. Он был ее партнером по фехтованию двумя клинками. У вас нормальная еда есть? Кусты раздвинулись, и Ола вышла на поляну. Она была совсем такая же, какой я встретила ее в первый раз красные глаза, брови в разлет, почти черная кожа, волосы крупными кольцами, рога и нервно дрожащий хвост. А где соло? спросила я. Ола посмотрела на меня пристально и сказала: «В надежном месте рассказывай дальше дочь хиора. Она отломила от хлеба большой ломоть и жадно начала есть. Я росла в пустом мире, не зная родителей, но у меня была своя семья, несколько детей с выдающимися способностями. Позже оказалось, что в жилах моей сестры Ники течет кровь народа странников во времени». Ола подавилась хлебом и закашлялась. «Оракул!» — прохрипела она. Орала кивнула и нараспев продекламировала. «Война бессмысленна, пока существуют те, кто поворачивает время вспять». «Я думала, это про князя Времени», — озадаченно нахмурилась Ола. «Оракул ясно дал понять, что это не про одного человека», — покачала головой Оррала. «Другие мои братья и сестры были обычными людьми, кроме Алехандра. Он оказался падшим ангелом. Каким-то образом про него узнали в этом мире и захотели заполучить и темные силы, и силы эльфов. Его убили. Эльфы опоздали». Тогда посланник эльфов взял нас, стаю. Это нарушило равновесие. Я захотел узнать, кто я, и с братом и эльфом Аароном отправилась с караваном. Через неделю после нашего отъезда цитадель пала. Князь времени и те из моей семьи, что оставались там, сестры, муж дети Ники, и все остальные были убиты. Цитадель не может пасть, убежденно сказала Ола потому что если падет цитадель, падет весь мир. И тем не менее цитадель пала. Мы же с караваном достигли земель эльфов, и там нас догнала война. Целые деревни эльфов были вырезаны, орки были повсюду, меня похитили и доставили в резиденцию Фергана. Кто такой Ферган? Один из шести членов трибунала. А, трибунал, хищно прищурилась ола Они натравили на меня людей и эльфов, Они гнали меня, как собаку. Это так, согласилась я. Он мерзкий тип. Именно там я догадалась подсчитать число его потомков и выявила закономерность седьмого колена. Там была и Ника. В последний момент, когда нас с ней почти убили, произошло вмешательство высших сил. Мы повернули время. Такой ерунды я ни разу не слышала, вежливо сказала Ола. Почему я должна тебе верить? А я тут при чем? «И для чего тебе понадобилась моя дочь?» «Так получилось, что ты стала женой моего брата», — сказала я. «А твоя дочь, дочь падшего эльфа, темноволосая, темноглазая, она может стать невестой нового вождя орков, который остановит войну!» Ола вскочила на ноги и посмотрела на нас с презрением. «Вы сумасшедшие!» — убежденно сказала она. «Я вас боюсь. Всего хорошего!» «Постой!» — закричала я. «Как мне доказать тебе?» «Даже если все, что ты сказала, правда, какого черта я буду помогать оркам? Да пусть хоть все передохнут! А цитадель? А эльфы? Гори не в аду! А соло В отчаянии воскликнула я. «Что будет с ней? Какую жизнь ты дашь своему ребенку, залитую кровью и землю? Сожженные эльфийские леса — вечное проклятие!» «А что будет с ней, если она станет невестой орчьего бандита?» — возмущенно спросила ола Жить среди тех, кто... меня... меня... подло зарезали мою семью. Не твой ли муж на коленях умолял помиловать его? — поинтересовалась я. Народ эльфов умирает. Благодаря Фергану за год родилось четыре Морлока, и это только за этот год. Орки победят. Они сильны, плодовиты, не боятся испачкать руки. Они готовились к войне десятками лет. У них есть оружие, военачальники, драконы.